Коридоры парижского гестапо, как две капли воды, походили на берлинские, такие же нескончаемые и могильно холодные, с такими же часовыми в стальных касках через каждые десять метров. Константина провели в приемную и оставили там созерцать в окне озявшие каштаны оккупированного Парижа. Он стоял и ждал в своем темном костюме, не смея шевельнуться, чувствуя себя раздраженным и неуверенным, словно родитель, вызванный в школу классным наставником, с той лишь разницей, что родителям вряд ли приходится умолять директора пощадить жизнь своих детей. Прошло десять минут, потом двадцать. Константин совсем изнервничался. Наконец за ним явился адъютант, другой. Не тот, с кем он говорил накануне в доме Бубу Браганс. Этот был хрупкий, смазливенький блондинчик, и Константину сразу припомнился рассказ роману о нравах генерала. Его ввели в огромную комнату, и он внутренне усмехнулся при мысли о том, что, невзирая на все усилия, генералу Бремену далеко до великолепия министра пропаганды. Его письменный стол, разумеется, поставленный на другом конце зала, дабы посетителю пришлось преодолевать огромное пустое пространство, все-таки был в половину меньше, чем у Гебельса. Адъютант шествовал перед Константином, виляя задом, как девица. Неспроста Бремен посещал парижские салоны без него. Мальчик смотрелся слишком уж вызывающе. Доведя гостя до Бремена, который учтиво поднялся навстречу. Юный адъютант повернулся к Константину. — Я хотел вам сказать, господин фон Мэг, промолвил он, очаровательно зардевшись, что просто обожаю ваши фильмы. Константин слегка поклонился. — Тысячу раз вам благодарен. — Будьте добры оставить нас, капитан, — вмешался Бремен, явно раздраженный этими светскими любезностями. Адъютант побагровел, выбросил вперед руку и проорал «Хайль гитлер так оглушительно щелкнув каблуками, что Константин вздрогнул. По знаку Бремена он опустился в кресло у стола и нервно стиснул руки. Нехороший дух витал в этом доме. Словно вы очутились разом и в булошной, и в больнице. Здесь пахло ни эфиром, ни ванилью а тем и другим вместе, и сочетание это было тошнотворным. «Прошу прощения за беспокойство, генерал», — начал Константин. «Мне следовало бы предупредить вас о своем визите заранее, но я случайно прочел сегодня в газете, что мои друзья, за которых я ходатайствовал вчера, должны быть расстреляны завтра утром». И меня это крайне удивило, учитывая наш вчерашний разговор и данное вами обещание. Он говорил, делая долгие паузы между словами, в надежде, что Бремен прервет его, но тот молчал. Церемонно положив руки на подлокотники кресла, генерал пристально смотрел на посетителя, сощурясь от желания понять и брезгливо опустив уголки рта. Старый. «Педик!» — яростно выбранился про себя Константин. «Старый, сволочной педик! И как только Романо мог спать с этой мразью! Вот кошмар -то. Он пробовал подстегнуть себя конкретными образами, но тщетно. Романо никак не сочетался с этим старикашкой, который выглядел на все сто лет, хотя ему едва ли было пятьдесят. Наконец Бремен ответил с недоброй натянутой улыбкой, словно кюре, отпускающий грехи прихожанину на исповеди. «Вы, без сомнения, имеете в виду ваших друзей-евреев?» Бремен сделал нарочитую паузу между двумя последними словами, словно считал их несовместимыми. Константин нахмурился. «Именно так», — ответил он. «Швоп?» Ивайль входит в число завтрашних жертв под фамилиями Петти и Дюше. По оптимистическим представлениям Константина все было очень просто. Сейчас Бремен возьмет со стола листок, напишет на нем имена Петти и Дюше и вручит его Константину, который вручит его адъютанту, который вручит его еще бог знает кому а потому внизу в вестибюле Константин найдет двух своих ассистентов и быстренько увезет их отсюда на машине. Но дело оказалось не таким легким. Константин дружески улыбнулся генералу, но ответа не получил. Выставив вперед руки, тот с преувеличенным вниманием разглядывал свои ногти. «Знаете ли вы, господин фон Мэк, что подложные документы ваших друзей могут им стоить очень дорого? Ведь это конкретная попытка обмануть власти, избежать конкретной кары, если встать на их точку зрения. Разве нет?» «Ну, в таком случае единственный виновник я», — торопливо возразил Константин, — «это я» раздобыл им фальшивые бумаги. «Послушайте, генерал», — сказал он, наклоняясь к собеседнику, «послушайте, давайте рассуждать, как деловые люди. Эти двое — прекрасные ассистенты, в высшей степени достойные личности, умные, способные люди. Они были незаменимы при съемках, а сейчас необходимы мне для монтажа фильма». «Господин фон Мэгг», С давленным голосом вымолвил генерал. «Господин фон Мэг, постараемся забыть то, что вы сказали. Постараемся забыть, что это вы снабдили их подложными документами. Впрочем, постараемся забыть и все остальное». Решительно закончил он. «Я вас не понимаю», — сказал Константин. Он почувствовал, что бледнеет. Сердце тяжело заколотилось у него в груди. В голосе этого маленького, но всемогущего старичка прозвучало что-то угрожающее, что-то бесповоротное, очень похожее на отказ. "Да, господин фон Мак, вам придется забыть о ваших эм, ваших евреях, боюсь, что так. Впрочем, по документам они ведь арийцы, и по вашей просьбе" Мы перевели их, как арийцев, в тюрьму для арийцев. В этом и заключался смысл ваших хлопот, не так ли?» Константин, которого передернуло от слова «хлопоты», тем не менее кивнул. «Конечно, генерал. Только я не хлопотал о том, чтобы их расстреляли, и позвольте мне продолжить, господин фон Мэг, прервал его Бремен. «По вашей просьбе, Мой адъютант прямо среди ночи весьма любезно распорядился о переводе ваших друзей в другую тюрьму. Но так случилось, что нынче утром там были взяты заложники из числа гражданских лиц, среди коих случайно оказались ваши друзья. Неприятный случай. В этом я готов с вами согласиться». Бремен говорил с явным удовольствием, смакуя мерзкую холодность тона, которую, видимо, находил восхитительной. Константин выпрямился. Я не понимаю, генерал, сказал он. Вы сообщаете мне, что этих двух человек убьют за то, что они евреи или за то, что они не евреи? Или потому, что они скрывали свое еврейское происхождение? «Тут какая-то путаница, знаете ли!» Бремен, который вздрогнул и привскочил с места, когда Константин шевельнулся, сел обратно, но как-то боязливо на краешек сиденья, ибо в голосе его собеседника прозвучала неприкрытая угроза. «Успокойтесь, пожалуйста, господин фон Мэг!» пролепетал он испуганно, ища глазами звонок. Константину вдруг безумно захотелось, чтобы по звонку явился адъютант. Вот уж он тогда сделает отбивную разом из адъютанта и из Бремена, а потом зашвырнет их в камин точно пару обнявшихся марионеток. Кровь бурными толчками стучала в висках, в запястьях, в горле, как всегда бывало в приступе ярости. На какой-то миг ему почудилось, что сердце вот-вот откажет, остановится. И он подумал, когда-нибудь меня вот так удар хватит. Ванда мне часто это предсказывала. И подохну, как идиот, прямо тут, на паркете у ног этого подонка. Ну и мерзость же эта жизнь. И немцы мерзавцы, все они мерзавцы. Романо прав будь то офицерье с их светскими курбетами или солдаты, гавкающие не хуже псов. Мерзавцы, все до единого. А я-то? Что я здесь делаю?» Вдруг спросил он себя в безнадежном отчаянии. «Господин фон Мэг», — нетерпеливо повторил Бремен из-за стола, «я ничем не могу вам помочь». Зазвонил телефон и генерал снял трубку. Константин откинулся назад, беспомощно уронив руки. Галстук у него распустился и съехал вниз. Как сквозь сон услышал он слова Бремена. «Ах так! Поберегите его! Слышите? Это очень нужный человек! Не бейте его слишком сильно! Поаккуратней там! Полагаюсь на вас!» И у Константина мелькнула смутная мысль. Но ведь должна же в нем остаться хоть капля сострадания!» «Вам не в чем упрекнуть себя», — обратился к нему Бремен. «Даже если вы ваших друзей не расстреляли, они были бы отправлены в Освенцим». «Но согласитесь», — отозвался Константин упавшим голосом, «согласитесь, генерал, что между расстрелом и трудовым лагерем есть небольшая разница». Однако ироническая усмешка Бремена и пожатие плеч погасили в нем надежду на милосердие. «Послушайте, генерал», — сказал Константин, подавшись к столу, «прошу вас, окажите мне любезность, позвольте позвонить от вас Гебельсу. я передам вам трубку, и он скажет...» Но тут вновь затрезвонил телефон, и Бремен, закативший было глаза к потолку, снял трубку. Вдруг Константин увидел, как он побелел. «Господи, Боже!» — воскликнул генерал. «Я иду! Сделайте пока все необходимое! Отвяжите его, уложите, вызовите врача! Сейчас буду!» И он с невероятной скоростью побежал к двери в глубине кабинета. Константин провожал его изумленным взглядом. Дробная рысца прижатые к бокам локти, вздернутый подбородочек. Смешон. Он был просто смешон. Постояв с минуту в одиночестве, Константин бросил взгляд на стол, надеясь, чем черт не шутит, найти там бланк с грифом «Приказ к исполнению», «Просьба об освобождении» или «Приказ об освобождении». В общем, какую-нибудь ерунду такого рода, хотя и сам понимал наивность своих надежд. Ничего похожего он там не обнаружил. Одни только распоряжения о поездах, грузовиках, вагонах, рейсах, словно попал в Министерство путей сообщения. Легкое покашливание заставило его отпрянуть назад, словно вора, пойманного с поличным. Но это оказался всего лишь адъютант, Он появился из двери в глубине кабинета, еще розовый от недавнего волнения. «Господин фон Мек, произнес он свистящим от полноты чувств тенарком, — «господин фон Мек, я хотел бы прежде всего выразить вам свое восхищение и зависть. Как подумаю, что вы женаты на Ванде Блессен! Какая потрясающая судьба! Ах, господин фон Мек! сыпал он то и дело озираясь на дверь, в которую выскочил генерал. Константин раздраженно тряхнул головой. Что правда, то правда. Ванда почему-то всегда возбуждала восторг в педирастах всех мастей. «Господин фон Мэг», — продолжал адъютант, подойдя поближе, — «я должен вам сообщить. Я слышал, простите, я случайно слышал ваш разговор с генералом». И я хочу сказать вам, заложники, они были расстреляны сегодня утром. «Как?» — скричал Константин. Вот тут-то он и понял на деле классическое выражение. У него буквально подкосились ноги. Ему пришлось опереться о стол, чтобы не упасть. Нет, о, нет, он не был безразличен к судьбе Швоба и Вайля. Каким дураком, каким фантастическим дураком он был там, в гостинице, когда на миг вообразил себе, будто они ему безразличны. Сердце у него разрывалось от горя. «Видите ли, — объяснил адъютант, — это делается специально». В газете пишут, что заложники еще живы, поскольку часто находятся люди, которые хотят их выручить, и для этого приходят в тот же день или накануне и либо выдают кого-нибудь, либо поставляют другую важную информацию. В общем, это дает результаты. Но на этот раз их уже расстреляли всех утром, Так что вы напрасно просили. Генриха, о, простите, генерала! испуганно поправился он. Несмотря на ярость и отчаяние, Константин все же заметил, как мальчик покраснел. Принужденно улыбнулся и замер с открытым ртом, уразумев, что означало вырвавшееся у него имя Бремена и его собственное смущение, а заодно и то что смущение это не ускользнуло от внимания собеседника. «Осмелюсь ли я попросить у вас автограф?» — продолжал адъютант, и ошеломленный Константин расписался на бледно-голубом листочке, где ему пришлось по просьбе своего юного поклонника добавить «Дитеру Константин фон Мэк» как будто этот самый Дитер был не адъютантом генерала, а самым близким другом режиссера, что и заверялось данной надписью. Молодой человек удалился, пятясь и сияя улыбкой. От радости он даже позабыл свое прощайное «Хайль Гитлер». Константин остался один, и его охватила непонятная паника. «Что он тут торчит?» Ведь парень сказал правду, это яснее ясного. Ему хотелось прибить генерала до смерти. Ощущение бессилия, только что испытанное перед Бременом, чувство доселе ему неизвестное, душило его, сдавливало горло. И наплевать, если потом он будет убит или арестован и брошен в тюрьму. Другое останавливало его. Он не один, у него есть Роману, и Роману нуждается в нем, чтобы выжить. Нужно уходить отсюда. Нужно обязательно уходить, пока не вернулся тот дебил, и пока сам он не дал волю своему гневу». Константин вытер лоб рукавом и удивился при виде мокрого пятна на ткани пиджака. Он вышел из кабинета но ошибившись дверью попал на галерею окружавшую лестничный пролет и решил спускаться пешком вдруг над ним сверху раздался грохот зазвенели выкрики он вскинул голову и увидел какой то окровавленный мешок перевалившийся через перила галереи с воплем пролетев мимо константина он рухнул десятью метрами ниже на плиточный пол вестибюля, и вокруг него тотчас расплылась кровавая лужа. В какую-то долю секунды Константин успел увидеть лицо падающего. Нет, уже не лицо, а то, что раньше было лицом. Бесформенное месиво, лишенное черт и взгляда. И туловище, настолько густо покрытое черными и багровыми пятнами, ранами, ссадинами что лишь по рукам в последнем отчаянном рывке, простертым к нему, понял, что человек этот не негр, а белый. Константин судорожно отшатнулся. Потом, не обращая внимания на странный звон в ушах, ринулся обратно, наверх. В несколько прыжков, одолев лестницу, он расшвырял каких-то людей и оказался лицом к лицу с Бременом. Он схватил его за шиворот и почти вбил в стену. Чьи-то руки вцепились ему в плечи, волосы в бока, оттаскивая прочь, но он все же успел ударить Бремена еще два-три раза. Он бил куда попало, не то ребром ладони, не то кулаком, бил со свирепой энергией, с веселой удалью человека, отринувшего осторожность, ощутившего себя всемогущим. Константин бил в это надменное лживое лицо с сухими чертами, искаженными вечным лицемерием, притворной жалостью и непритворной жестокостью. Он бил в это лицо, которое, наверное, вот уже три года было его собственным, а он-то этого не знал. С большим трудом его оторвали от генерала. Спустя неделю... Режиссер Константин фон Мэк в сопровождении своей новой пассии юной кинозвезды «Надежды» французского кинематографа Мот Мэриваль отбыл на отдых в Эксан-Прованс на виллу, предоставленную в его распоряжение одной из его старинных приятельниц, элегантнейшей мадам Элизабет Браганс. Режиссер, впрочем, собирался не только отдыхать, ибо увез с собою мсье Броно Вальтере и мсье Жан-Пьера Дану, хорошо известных публике киносценаристов, а также мсье Романа Вилленберга, своего ассистента по подбору натуры. Знаменитый режиссер намеревался снимать на натуре и при весьма желаемом участии великой кинозвезды ванды Блессен в роли Сан-Северины. «Пармскую обитель по роману Стендаля, произведению которое, как с отчаянием, констатировал продюсер Уфа Дариус Попеску, насчитывало целых 500 страниц. Прекрасно, конечно, что Стендаль настрочил их всего за три недели, и что краткость этого срока вызвала восхищение Константина фон Мекка, но Дариус Попеску не скрыл от последнего своих опасений, ведь столько же времени. У него может уйти и на чтение.